99. Сын мой, сердцем разбивается нагнетение тьмы, сердце огнями. Потому сердцу и тяжко. Но сердце не бойся, ты победишь. Мы всегда побеждаем сердцем. Сердце оружие победы. Двухполюсно всё. И подняться, и опуститься можно на одинаковое расстояние. Также двухполюсное сердце. Чёрное сердце антипод светлу. И сердце пылает огнями. Чёрных огней опасайтесь и в себе, и в других. Творчество идёт огнями сердца. Вы сердцем творите. Творчество мозговое огня лишено. Можно приказывать сердцу и на ночь, и днём. Сердце, которое не спит даже ночью, выполнит приказания. Вы сердцу приказ отдавайте. Сердце может летать. Сердце во сне полетит и дальнюю весть принесёт. Приказы, исходящие от мозга, в мозгу и останется. Он не действует на расстоянии. Обязательно проводите каждый мысленный приказ через сердце. Скоро привыкнет оно. Привыкнете и вы, и будете действовать согласно, и мозг и сердце в согласии. Это и будет основою согласованности. Дай же сердцу работу, прямо к нему обращайся. Это ваш центр бытия огненного. Его надо признать и действовать сердцем.